Тридцать три Стоя на ухоженном газоне, 25-летняя Лисси Нурхейм заметно нервничала, слышав вдалеке шум вертолёта. Два года назад она бы просто посмеялась, если бы кто-то сказал ей, что с ней случится. Но даже странно, насколько быстро она ко всему привыкла. Элизабет Лисси Нурхейм — самая обычная девочка из Ставангера. Дочь Хенрика и Эвы. Папа работал на складе, мама помощником ювелира. Девочка выросла в таунхаусе недалеко от пляжей Ваулен. Ей нравилась её жизнь. После школы она решила продолжить учёбу, но не знала, куда поступать, и в конце концов её выбор пал на архитектурное отделение университета Тронхейма. Высокие требования к поступающим не составили для Лиссии никаких проблем. Её не просто хорошие оценки, а блестящие неоднократно становились поводом для шуток у домашних, мол, в кого она такая уродилась, ведь ни у кого в семье не было высшего образования. Её родители гордились своим происхождением из рабочего класса. И понимание того, что надетые на ней сейчас роскошные платья и туфли стоят больше, чем зарплата матери за полгода, заставляли лиси нервничать. Девушка прикрыла глаза рукой от солнца, когда шум вертолёта, забравшего её родителей из аэропорта, стал ближе. Её родители уже однажды встречались с его родителями, когда те пригласили их в один из дорогих ресторанов Осло, но довольно остались не все. Лисси помнила взгляд отца, когда тот увидел цены на изысканные блюда в меню. А когда принесли счёт, он, сжав челюсти, гордо настоял на том, что оплатит свою часть, хотя эта сумма составляла семейный бюджет на еду на несколько недель. Мать Лиссии чувствовала себя тогда совсем иначе. Чуть ли не со звёздочками в глазах, как маленькая девочка из мультфильма, попавшая в сказку. Она с восхищением вздыхала, слушая с открытым ртом светские рассказы Синтии и Хенри о своих эскопадах. Как они ныряли за жемчугом на Фиджи, как открывали детский дом в Непале, тогда как взгляд отца становился всё мрачнее, его худощавое тело всё больше съёживалось на стуле, и когда всё закончилось, он не проронил ни слова, лишь вежливо кивнул и ушёл. Сын миллиардера? Лисси же ничего об этом не знала. Конечно, ей никто не поверил, ни старые, ни новые подруги, когда она вернулась домой из отпуска в Наксусе и рассказала о помолвке. — С Александром-принцем? О, Господи! Золушка нашла своего принца! Взрыв в соцсетях. За ночь число её подписчиков в Инстаграм, а их было двадцать шесть, перевалило за тысячу. Но не все в интернете оказались добры. Разумеется, нет. Охотница за богатыми женихами. Самый завидный холостяк Норвегии, и эта серая мышь охомутала парня. лиси придя в отчаяние, изо всех сил пыталась себя защищать, но в итоге махнула рукой, потому что никто ей не верил. «Но это же правда». Она понятия не имела, кто он такой. Александр Приц, сын одного из богатейших жителей Норвегии. Во-первых, нет, она никогда не слышала о нём раньше, а во-вторых, он себя назвал по-другому. Свен Хансен. Так он ей представился. Ей досталось небольшое наследство от бабушки Елисеи, смогла позволить себе съездить в отпуск. Учёба была трудной, гораздо тяжелее, чем она себе представляла. С утра до вечера она корпела над учебниками. Она заслужила провести две недели на Наксосе и отдохнуть в полном одиночестве. Там, в маленьком кафе, разместившемся в белоснежном домике с видом на Эгейское море, одним тёплым вечером она и познакомилась с таким же путешествующим в одиночку норвежцем. Очень милым и красавчиком. Свейн Хансен. Тоже студент по его словам. Будущий инженер. И она в него влюбилась. По уши. Он сохранял инкогнито. Она даже не знала, что это. Ну, то есть, значение слова она, конечно, знала, но то, что кто-то, чтобы пожить в спокойствии, вынужден скрывать своё имя — нет. Она поняла это только, когда приехала к нему в гости в Тронхейм, что всё не совсем так, как он говорил. Роскошная большая квартира, личный лифт на верхний этаж. Удивлённая, она вдруг оказалась на огромной террасе с видом на весь город. «Ты же любишь меня, Лисси?» Смотря печальным взглядом, он сжал её руку в своей. «Конечно, люблю. А что?» «Мы любим друг друга за то, что у нас внутри, правда?» «Естественно, но...» Что? Элизабет была потрясена. Его чудовищной ложью о себе. Но ведь он был прав. Впоследствии она даже радовалась, что все произошло именно так. Она влюбилась в обычного парня по имени Свейн. Не в деньги, а в него самого, в Александра. Лиссия улыбнулась, когда увидела, что он к ней подходит. Взяв её за руку, он наклонился к ней, когда вертолёт уже приближался. «Ты сегодня видела Бениамина?» «Нет, а что такое?» «Полиция оградила территорию болот, там, где была вечеринка. Должно быть, что-то случилось». «Ого, нет, я его не видела». Он достал телефон из кармана и бросил на него взгляд. «Надеюсь, он не...» «Что?» Да нет, ничего. Он убрал телефон и нацепил на лицо улыбку. Уже отчетливо был виден вертолет, приближавшийся к острову. Александр обнял её. Всё нормально? Она кивнула. ты же мне поможешь разрядить обстановку? Она посмотрела на него умоляющим взглядом. Он слегка вздохнул. Ты же знаешь, какой бывает мама. Ну да, «Но этот репетиционный ужин, разве самой свадьбы недостаточно? Может, проведём время как-то поспокойнее? Поедем в Квенвер вечером, может, выпьем по пиву на набережной?» Александр снова вздохнул и что-то сказал, но лиси не услышала. Слишком близко шумел вертолёт. Встречный ветер хлестал по лицу Элизабет. «Постараюсь!» — крикнул Александр, крепко сжав её руку в своей и последовал за невестой к вертолетной площадке.